Комментарии к тринадцатому и четырнадцатому томам истории России с древнейших времен Тринадцатые и четырнадцатые тома истории России занимают особое место в обширном труде Сергея Михайловича Соловьева. Они посвящены тому времени, которое, согласно его концепции, явилось гранью двух самых крупных этапов исторического развития России – Преобразование Петра I историк рассматривал как начало новой России. Поэтому именно здесь, подойдя к рубежу древней и новой России, Соловьев, обычно склонный более всего к чисто фактическому изложению событий, дает общую оценку исторического развития русского государства. Первая глава 13 тома «Россия перед эпохою преобразования» принадлежит к числу самых значительных произведений всего научного творчества исследователя. В ней развернута та общая концепция русской истории, которая оказала большое влияние на всю последующую историографию и отдельные положения, которые сохранили свое значение до сих пор. Необычно большая по объему эта глава открывается общим обзором хода русской истории, а затем сосредоточивает внимание на анализе состояния России в XVII веке. Воплощая высказанный в самом начале труда принцип «следить преимущественно за связью явлений», «за непосредственным преемством форм», Автор стремится на широком фоне раскрыть историческую обусловленность и подготовленность преобразований Петра I. Для своего времени это было новым словом в русской исторической науке. К первой главе тринадцатого тома примыкают суждения Соловьева о предпосылках и условиях преобразования Петра I, высказанные в начале второй главы этого тома и в начале второй главы четырнадцатого тома. Общая характеристика исторического развития России. В соответствии со своим пониманием закономерностей исторического процесса, Соловьев решающее значение для определения хода истории придавал географическому фактору. Ярким противопоставлением природных условий Западной и Восточной Европы он объяснял разницу истории России и стран Западной Европы, выдвигая на первый план отставание России от европейской цивилизации. Не подлежит сомнению, что природно-географические факторы оказывают ускоряющее или наоборот тормозящее воздействие на темпы исторического процесса в наблюдениях историка есть справедливые указания на причины более раннего развития стран южной части европейского континента верно что меньшая плотность народонаселения на обширные втое европейское равниение не могла не замедлять процесс общественного развития Нельзя не согласиться с тем, что многовековая изнурительная борьба славян против нашествий с Востока задержала исторический процесс. Но все эти весьма существенные обстоятельства истории Руси могут объяснить главным образом темпы исторического процесса, но не самый его характер. Для принципиального противопоставления истории Западной и Восточной Европы нет оснований. Исторический процесс во всемирном масштабе имеет единые закономерности. Следя лишь за теми событиями в жизни восточных славян, которые описаны на страницах древнейших русских летописей, Соловьев рисует яркую, хотя и довольно поверхностную картину богатырского периода и установления княжеской власти на Руси. Он излагает свои представления о родовых отношениях между князьями Рюрикова дома и позднем возникновении государственного начала, лишь со времени княжения Андрея Боголюбского. Исследователь близок к истине, когда принципиально связывает установление государственности с возникновением княжеской собственности на определенные земельные владения. Но этот процесс начался не в XIII веке, и не только в северо-восточной Руси. Образование собственности на землю и возникновение феодальных отношений, чего Соловьев не признавал, явление более раннее. Допуская наличие в Древней Руси многих элементов дофеодального общественного устройства, в том числе и специфических форм государственного управления, современная наука единодушно рассматривает древнерусское общество как раннефеодальное. Княжеская власть в Древней Руси имела ряд сильных черт военно-дружинной организации, что верно отмечено Соловьевым, но ошибочно видеть в князьях только военных слуг городов, легко перемещающихся с места на место. Крупные мероприятия князей Владимира Святославича и Ярослава Владимировича в области внутренней и внешней политики, в том числе их законодательства, никак не вяжутся с представлением об ограниченной военной функции княжеской власти, а упорная борьба между князьями за овладение выгодными в экономическом и политическом отношении княжениями далеко выходит за рамки военно-служебных обязанностей по отношению к городам. Княжеская власть в это время была уже значительно большей силой, чем просто военная». Отдавая определяющее значение княжеской власти и ее эволюции, Соловьев выдвинул долго потом державшийся в литературе тезис о принципиальном отличии новых княжеских городов Северо-Восточной Руси от вечевых городов. Однако источники содержат немало свидетельств о вечевых тенденциях в так называемых «княжеских» городах и борьбе княжеской власти против веча как в новых, так и в старых городах. С другой стороны, княжеская власть получала поддержку со стороны жителей не только княжеских, но и вечевых городов, надеявшихся найти защиту от властвования феодальной аристократии и автор совершенно правильно отметил значение городов для укрепления княжеской власти. Вместе с тем Соловьев был невысокого мнения о городах северо-восточной Руси, характеризуя их как большие огороженные села. Справедливо указывая на то, что расположение городов на крупнейших торговых путях способствовало возвышению их на западе и юго-западе РФСИ, и на то, что условия развития городов на северо-востоке были менее благоприятны, историк не оценил, однако, того, что и здесь городская жизнь прогрессировала, но потерпела чрезвычайно серьезный ущерб не столько в силу географического положения, сколько вследствие многократных монголо-татарских вторжений. Мнение исследователя прямо противоположно. Влияние монголо-татарского ига Он считал мнимом При этом следует иметь в виду, что на протяжении второй половины XIV-XV веков и здесь возникло немало новых городов, а некоторые достигли значительного развития — Москва, Тверь, Нижний Новгород, Переяславль, Рязанский. Следует, однако, заметить, что Соловьев не привлекал актовый материал для изучения городов, А археологические раскопки, давшие столь ценные сведения, были произведены в основном лишь за последние десятилетия.